Ничего примечательного в нём на первый взгляд не было. Но стоит какой-то кэни в пальто, точнее, в плаще, в грязном плаще, ссутулый, руки в карманах, держит лицо под капюшоном скрыто. Стоит и меня пока не трогает. Вот именно что пока, вновь ворохнувшаяся в душе связь с потерянным ножом указала прямо на этого хмыря. Такие вот дела. А что колдовское зрение об этом человеке поведает? Не исчадя ли стужи меня в ловушку загнали? Нет. Самый что ни на есть обычный человек, ничего особенного. И я начал успокаиваться, но тут аура незнакомца налилась чернотой. Мне аж поплохело. Где-то впереди медленно пульсировало пятно тьмы. Такой непроницаемой черной ауры... Не было даже у хранителя. У того хоть какие-то проблески синего мелькали. Но и это еще не все. Из развалин, постепенно меняя цвет с истиня черного на пронзительно голубой, медленно вытекали энергетические потоки. Да по сравнению с ними увиденная в морге у гадоса силовая нить, все равно что двужильный провод против лэп. Бурлившая энергия ощущалась почти физически. Тронь располить на атомы. Силовые линии гигантской паутины опутали всю поляну, за редким исключением чуть-чуть не дотягиваясь до леса. Как же я их не почувствовал? Странно. И ведь поджидающий меня кусок тьмы стоит точно между двумя идущими параллельно в метре над землёй линиями, но явно ничего не замечает. Пришёл Голос человека в плаще оказался до неприятного, странно знакомым. Будто магнитофонную запись слушаю. Хранитель. Тот примерно так же слова мне в башку транслировал. Без интонаций. Мертво. Но почему так знаком этот голос, ведь не хранитель же это. Пришел. И что дальше? Я вновь посмотрел на остановившихся у леса загонщиков... А, обернувшись, обмер. Со мной разговаривал не хранитель. Со мной разговаривал я сам. Только с волосами полный порядок. И глаза ярко-синие, а не серые. Перевертыш? Кто вы? Я это ты. Ответил, сбросившись с головы капюшон, мой синеглазый двойник. И провел раскрытой ладонью по лицу снизу вверх. И он: "Что за шутки?" Теперь на меня мёртвыми глазами смотрело лицо Криса. Следы гниения, промороженное до костей мясо сразу видно, не жилец и уже давно. "Кто вы?" задыхаясь от нехватки воздуха, прокрипел я. "Кто?" "Я то, что ты видишь." Ещё одна смена лица, или всё же маски, и вместо Криса появился пытавшийся на пару с вышивом задушить меня вполне себе живой здоровяк. Но я надеюсь, что от тем кем был и даже большим. И кем вы были? Не мог не задать я этот вопрос, хотя смутные догадки у меня начали появляться уже после того, как упитанный Андрей сменился худющим подручным Криса. который уставился на меня своими полностью синими глазами. Да, теперь можно не гадать, кто ходил по форту в моём обличье, но кто сейчас стоит передо мной? Крис? Он же мёртв. Рука сама по себе поползла к кобуре. Неожиданно припомнился обжигающий холод рукояти ножа и меня передёрнуло. Неужели нож впитывал души убитых мною людей? Двух последних я действительно зарезал тем злополучным клинком, но как сам попал в эту компанию. Получается, нож за одно по кусочкам вытягивал мою собственную душу. А причём здесь Крис? Он-то не от того ножа умер. И почему в отличие от остальных он выглядит как стопроцентный покойник? Или это просто его тело, которым управляет кто-то другой? Или что-то другое? Но что? сам нож или неважно вновь став моим двойником мне что указало на развалины там на дне шахты лежит труп с ножом в груди принеси нож ага разбежался вспомнив про температурные особенности чёртова провала а ничем другим ото шахты быть не могла отказался я пальцы сжались на рукояти пистолета мы ещё повоюем Иди. Этот приказ проморозил мою личность насквозь. Без всяких ритуалов, шуд в заляпанном грязью плаще прободил мою волю. Нить связи с ножом обернулась стальными оковами. Правая рука, выпустив пистолетную рукоять, бессильно обвисла, и я против своей воли шагнул к развалинам. А потом ещё раз и ещё. Зрение в очередной раз выкинуло фокус, и теперь стали видны опутавшие меня путы чужой воли. Точно такие же тянулись от моего двойника к пятерым загонщикам. Отчаянные попытки освободиться ни к чему не привели. Толку от них было не больше, чем от рывков угодившей в паутину мухи. И если не меньше, тело просто не заметило моих попыток перехватить над ним контроль. До чёртова провала оставалось ещё метров 20. Когда сопровождавший меня двойник резко остановился и развернулся к лесу, моё тело повторило его манёвр, и стала понятна причина заминки. Из леса выскочили шесть ледяных големов. Грохнули оружейные выстрелы, застрекотал автомат, но силы оказались неравны. Загонщику удалось разнести на куски лишь одну из ледяных тварей, прежде чем они добежали до людей. Бойня продолжалась всего несколько секунд. А потом големы, оставляя за собой следы из-за индивелой травы и загустевшей от холода крови, двинулись прямиком к нам. Мое лицо сползло с двойника, как размокшая глиняная маска. Вновь рядом со мной стоял мертвый Крис, меж ребер у которого торчала столь знакомая рукоять. Белые пальцы легли на серо-зеленый камень, лезвие легко вышло из промороженной плоти. И голимы взорвались ледяным крошевом. Мельчайшие частички льда зависли в воздухе и начали медленно осыпаться на посеребрённую траву. Ну ни хрена себе ножечек. Но всё только начинается. Голимы что? Куклы. Вот их создатель, соткавшийся из воздуха, ослепительно белый третий хранитель знаний, взмахнул рукой, и ледяное крошево бесчисленными дробинками устремилась к нам. По лезвию ножа проскользнул синий огонь, и лёд растаял прямо в полёте, вычерчивая клинком в воздухе странные фигуры. Труп криса пошёл навстречу хранителю. Почувствовав, как ослабли сковавшие мою волю чары, я решил не дожидаться, чем закончится это противостояние, и смываться отсюда прямо сейчас. Вот только ноги словно примёрзли к земле. Чёрт, чары не ослабли, просто с них перекинули часть энергии на другие цели. А меня, так сказать, обезножили. Что делать? Ползти? К вечеру как раз дали садопалзу, а дальше. Пришедшее в голову решение на первый взгляд показалось диким, на второй просто безумным. Но какой у меня выбор? Кто бы ни одержал верх, мне ничего хорошего не светит, а светит только плохое и очень плохое. Так хоть какой-то шанс есть. Два раза, по крайней мере, прокатывало. Вытянув руку, я попытался дотянуться до проходившей не далее, чем в полутора метрах силовой линии. Не достать. А с другой стороны... И здесь длины руки не хватает. Гадство, гадство, гадство! Совсем же чуть-чуть не хватает. От отчаяния я растопырил руки и попытался дотянуться до двух энергетических потоков одновременно. Низкий гул отозвался в затылке. Сияние чистой силы прильнуло к рукам, и ударившее с двух сторон разряды энергии швырнули меня на землю. Ослепительная вспышка и тьма. Очнувшись в круге выжженной земли, я некоторое время ничего не понимая осматривался, а потом кое-как поднялся на ноги и заковылял к лесу. К счастью, сковывавшие моё тело чары не выдержали прошедшего через меня разряда. К не меньшему счастью, я этот разряд пережил. Блин, у меня ничего не обуглилось. Пальцев рук совершенно не чувствую. Ладно, потом проверю. Сейчас главное побыстрее отсюда убраться. Место схватки хранителя и одержимого ножом, или все же использовавшего нож, Криса заволокло дымом, в густых клубах которого полыхали ослепительно белые вспышки. Наверное, поэтому они и не замечали ползущего к ним от леса тумана. Думаю, цитадель стуже появится здесь с минуты на минуту. А значит, чем дальше к этому времени я отсюда уберусь, тем мне же лучше, а то прихлопнут мимоходом как букашку и не заметят даже. А уж если заметят, к тому же две силовые линии, до которых я дотянулся, так и продолжали раскачиваться из стороны в сторону и вроде с каждым разом сходились всё ближе и ближе, даже представитьсь боюсь, что случится, когда они соприкоснутся. Забирая вправо от места схватки, изгущавшегося тумана я ковылял к лесу, бежать, бежать отсюда, от оживающих мертвецов, пожирающих души на жей слуг стуже, от всего этого безумия. Пусть мир профессиональные герои спасают. Мне это не по зубам. Мне бы только до границы добраться. Бег по лесу отложился в памяти плохо. Помню только, что падал, поднимался и снова падал, но каждый раз находил силы вставать и бежать дальше. Сзади постоянно что-то громыхало, и яркие вспышки, словно лучи мощных прожекторов, просвечивали насквозь весь лес. А я не оглядывался, вкладывая все оставшиеся силы в изматывающий бег, и даже не сразу поверил, что лес кончился, а уходящая в небо мерцающая стена это граница. И тут сзади громыхнуло. Меня подбросило в воздух, швырнуло вперёд и несколько метров протащило по земле. Вот это бум. Я поднялся на четвереньки, потряс головой и оглянулся на поваленный лес. Где-то далеко позади, скорее всего, над чёртовым провалом, посверкивали ослепительные разряды молнии, а в небо поднималось облако пыли. Хорошо хоть не в форме гриба. Рассаженные колени никак не желали сгибаться, но я пересилил себя и, не обращая внимания на боль во всем теле, захромал границы. Шаг и второй. Шаг и еще один. Шаги. Эпилог. Тепло-жарко. Тепло-жарко. Лениво ползущие по небу пухлые облачка лишь ненадолго закрывали завившее в зените солнце, и через минуту другую оно вновь начинало жизнерадостно скалиться мне прямо в лицо. Тепло, жарко. Зажмурившись, я лежал на земле и даже боялся пошевелиться, чтобы не спугнуть окружавшее меня тепло. Потом решил, что это всё же не сон, открыл глаза, сел на заросшую травой кучку и умылся в луже. И где я на этот раз? Где, где? Дома. Это не приграничье, это нормальный мир, мой мир. Здесь даже затхлая вода в луже пахнет по-другому, и небо более тёплого оттенка, и трава синевой не отливает от цветы. И самое главное, в воздухе нет той ставшей уже привычной стылости, которая в приграничье чувствуется даже в самый жаркий летний день. А еще здесь нет разлитой в пространстве магической энергии. Совсем нет. Не на пол карата. Даже непривычно как-то. Оказывается, привык я к ней, сжился. Без колдовского зрения и вовсе не уютно. Ерунда это все, проживу и без него. Раньше ведь жил как-то. Не та эта цена, чтобы сожалеть о случившемся. Совсем не та. Где-то вдалеке прогрохотал поезд, и я чуть не запрыгал от восторга. Я бы запрыгал, если бы так больно не было. Ничего, руки, ноги на месте, голова тоже нигде не потерялась, а всё остальное заживёт. Здравствуй, новая старая жизнь. Тихонько насвистывая, я начал проверять содержимое карманов. Паспорта и доллары это отложим. Пистолет, ну не с собой же его тащить в лужу, его в лужу. Кобуровку, стый, патронташ туда же. Нож хорошо бы оставить. Ну зачем мне лишнее палево, и так на вид чистый бомж. На каждом посту шманась будут. В лужу. А это что? Приказы перевода в дружину, бляха, разрешение на ношение оружия, медицинская карта и записи кондуктора. Выкинув в бляху в довольно булькнувшую грязь, я достал коробок, чиркнул об него спичкой и поднёс дрожащий огонёк к бумагам. Упавший на землю пепел подхватил и унёс ветер. А вроде всё. Всё до да не всё. Коробок-то вот он, а в коробке циферки. А циферки эти вовсе даже не простые циферки. Нет, на самом деле это ключ, который отрезавший меня от прошлого двери. Всего-то и надо, чтоб позвонить. Просто набрать восьмёрку и 10 цифр. Что может быть проще? Ну и что с тобой, дружок, делать? А ведь нельзя себя оставлять, никак нельзя. Сорвусь ведь. Напьюсь и сорвусь, не из-за денег. Кто мне чего заплатит? Сказки для слабоумных. И совсем не потому, что за даток взял. Нет, позвоню я по пьяни, когда совсем тошно станет. А тошно станет обязательно, не сразу так позже. Слишком многое там осталось. Слишком многое. От поднесенной спички коробок неохотно загорелся. Сколько мог, я, переворачивая, держал его в руке, а когда огонь начал обжигать пальцы, выкинул в лужу и растер подошвой. Вот теперь точно всё. Вдалеке вновь загрохотал поезд. Конец второй книги.